Голова одиннадцатая. Дорога обугленная, конвойные верхами их двое, подошвы в ранах гнойных, в одном белье, покоробленном от крови, по хуторам, по улицам, унизанным людьми, под перекрестными побоями, на другие сутки вечером хутор родной. Дон и синеющая грядуха меловых гор, словно скрученный от нагнулся похомыч и клок зеленой пшеницы выдернул, губами задвигал трудно. Угадываешь, гнат, наша земля с Гришей пахали. Сзади свист плети витой, без разговоров, молча голову угнув по хутору, ноги свинцовеют. Мимо частокола, мимо хаты саманной, Глянул похомоч на двор, ощетинившийся бурьяном махровитом, И грудь потер там, где колом большим и неловким растопырилось сердце. Падя, он мать на гумне. «Не видит!» «Сзади молчись, волочуга!» Площадь, поросшая пышетками кучерявыми, правление. Сходку у крыльца. Здорово, Пахомыч, Не как землю отвоевывать ходил. Он отвоевал уж На кладбище сожень. Наука будет старому кобелю. Палец с ногтем выпуклым, Как броня черепахи, Пахомыч поднял, Выдавил, судорожно переводя дух. Но раз так вашу, хоть погибнем мы, Хоть и добро прахом пойдет, а вам памятку выложат. Не ваша правда. Боком подошел к Пахомычу сосед Анисим Макеев. Развернулся и молчком, зубы ощерив из рыжей бороды, ударил Пахомыча в голову. — Бей их! — крик сзади. С звериным сопением сомкнулась немая человеческая волна, Попахами красноверхими перекипала, сгрудилась в бешеной возне Подробный топот вязкой и сочно стряли удары, но с крыльца правления коршином сорвался Микишера, калином разброздил колыхавшуюся толпу, вырвался в рубахе, изорванной, белый, с перекошенным ртом, орал, братцы, фронтовики, не допущай к убийству. Шашку выдернул из ножен над головой, веером развернул сверкающую сталь. На фронт их нету! «Так, перетак, а тут убивать могут! Бей Микишеру! Большонкам продался!» Стеной плотной стали Микишера и восемь фронтовиков, в отпуск пришедших, от толпы отгородили Пахомыча и Игната. Постояли старики, погомонили и кучками пошли с площади. Смеркалось... Хотелось бы ваше гешающее слово услышать под Есаул. Разумеется, мы обязаны их гастрелять, но, как-никак, это ваш отец и Может быть, вы возьмете на себя тгуд, ходатайствовать за них, перед войсковым наказанным атаманом Я, ваше высокоблагородие, верой и правдой служил и буду служить царю и всевеликому войску донскому с жестом трагическим у вас под Исаул благогодная душа и мужественная секция дайте я вас по гузскому обычаю госцелую за вашу самоотверженность в деле служения по гестолу и годному нагоду троекратный чмок и пауза как вы полагаете дагогой под Исаул...» Не вызовем ли мы гастегелам возмущения с гиди беднейших слоев казачества? Долго молчал Есаул Крамсков Михаил. Потом, головы не поднимая, сказал глухо. Есть надежные ребята в конвойной команде. С ними можно отправить в новочеркасскую тюрьму. Не проговорятся ребята. А арестованные иногда... Пытаются бежать. Я вас понимаю, под Исаул. Можете рассчитывать начин Исаула. Дайте пожать вашу гку. Глава двенадцатая. Сарай для военнопленных, как паучье гнездо, паутиной, опутан колючей проволокой. По ту сторону игнаты и Пахомыч, с лицами чугунными опухшими, с улицы сынишка Игнатов... В картузе отцовском и старуха похомычева, руками, окаменевшими к проволоке, тоскливо пристыла, моргает веками кровяными, рот кривит, а слез нет, все выплакала. Похомыч тяжело ворочает разбитым языком. Пшеницу нехай, Лукич скосит, заплатишь ему, отдашь телушку-леточницу. Губами я пожевал, Сухо закашлялся. По нас же, не горюй, старуха, пожили, а Все там будем. После понехитку отслужи. Поминать будешь, не пиши, красногвардейца Петра, а прямо воинов убиенных, Петра, Игната. Григория, а то поп не примет. Ну, затем. Прощай, старуха, живи, внука береги. Прости, клябидел, когда. Сынишку Игнат на руки взял, Часовой, как будто не видит, отвернулся. Пальцами прыгающими из камыша Мельницу мастерит сыну Игнат. — Папаня, а что у тебя кровь на голове? — Это я ушибся, сынок. — А на что тебе вон этот дядя ружьем вдарил, как ты из сарая выходил? — Чудак ты какой! Он нарочно вдарил, шутейно. Молчат камышовые былки, под ногтями у Игнаты перезванивают. — Пойдем домой, папаня, ты мне мельницу дома сделаешь. — Ты с бабуней иди, сынушка. Губы у Игната жалко дрогнули, покривились. А я потом приду. Ходит Игнат по двору, будто волк на привязи. Ногу прикладом перебитую волочит. И тельце маленькое щуплых грудки жмет, жмет, жмет. Папанька, а ну что у тебя, глаза мокрые? Молчит Игнат. Потухли сумерки. Слуга, с болот уремистых, из заросли ольхи и мочежинника туман на сады свалился росой, проседью серебряной. Траву притолок земле, захладевшей и влажной. Из сарая вышли кучкой. Офицер с погонами под Ясаула — В папахе каракулевой, высокий, узенький, сказал тихо, вполголоса, самогонным перегаром дыша, далеко не водить за хутор в хворост. В тишине настороженной шгигулки и лязг винтовочных затворов, ночь свалилась беззвездная волчья, за доном померкла лиловая степь. На бугре, за буйными всходами пшеницы, в яру, промытом вешней водой, в буреломе, в запахе пьяным листьев лежал их, ночью щенилась волчица, стонала, как женщина в родах, грызла под собой песок, кровью пропитанный, и, облизывая первого мокрого шершавого волчонка, услышала неподалеку из лощины, из зарослей хвороста — Два сиповатых винтовочных выстрела и человеческий крик прислушалась настороженно, и в ответ короткому, стонущему крику завыла волчица хрипло и надрывно. 1925 год.